11. Сегодня было на удивление тепло. По дорожкам стелился туман, а слабое солнце пробивалось сквозь сырость, бодрящей свежестью, открывая взгляду резные скамейки и столбы фонарей. Я даже ослабила ленты на шляпе, позволив ей свободно болтаться за спиной, и сняла перчатки. Всё равно меня здесь никто не видит, кроме арка. Даже угловатый сопровождающий куда-то подевался, хотя я и ему сейчас бы обрадовалась. Я привыкла быть в центре внимания. После театральной суеты и бесконечной вереницы встреч тишина и уединение удручали. Попытки болтать цели Ильей Гилл пресёк на корню. Она рассказала, что её обещали уволить, если ещё раз застанут нас за беседой. Поэтому всё, что мне оставалось — читать, играть с арком и гулять по парку. Ещё немного, и я вылучу наизусть каждое деревце, застывшее до весны со вскинутыми к небесам, словно в молитве ветвями, каждый куст и каждую сухую травинку. С закрытыми глазами могу тут ходить и не заблужусь. Мне отчаянно не хватало общения, чувств, полноты жизни. Я и рада была бы это изменить, но гордость не позволяла сделать первый шаг. Винсент действительно приехал вчера поздно вечером, я как раз была в гостиной. Прошел мимо, даже не взглянув в мою сторону. Та же история повторилась и на следующее утро, когда мы столкнулись в дверях столовой. Мазнул по мне равнодушным взглядом, бросил короткое приветствие, после чего удалился. Не знаю почему, но эта холодность меня зацепила. Захотелось наброситься на него и надавать пощечин, только чтобы стереть с холёного лица надменное равнодушие. Поэтому я быстро собралась и сбежала на прогулку. Не хватало ещё выходить из себя из-за этого бесчувственного гада. Ну и, разумеется, забыла поставить его в известность. Перебьётся. «Луиза!» «Мне показалось, или это голос Рина?» «Да нет, не показалось. Стоял в нескольких шагах от меня. Высокий и красивый, как арнейский бог, неуверенно сжимал в руках шляпу. Взвизгнув от восторга, я подбежала к нему и повисла на шее. Он подхватил меня за талию и закружил. Только когда он поставил меня на землю, вспомнила, что расстались мы не лучшим образом. Ирин тоже сдвинул брови, взглянул угрюмо и произнёс. Прости меня. Слова дались ему нелегко, но я вообще на него не обиделась. Ни чуточки. Странно, если бы он повёл себя иначе. Как же я рада тебя видеть. Правда? Правда. И совсем не злишься? Он внимательно смотрел на меня, будто пытаясь разгадать. Я же с трудом сдержала улыбку. Поразительно, как он вообще стал актёром. Более бесхитростного и искреннего человека я ещё не встречала. «Вот уж у кого всё на лице написано, так это урина Рина Арджи». «Совсем». Я подхватила его под локоть, и мы вместе направились по дорожке вглубь парка. Арк прыгал рядом и радостно лаял. «Привет, дружище». Рин потрепал его по голове. «Тогда почему ничего не написала?» «Не написала?» «Я приходил уже пару раз, но меня не пустили, и я принёс тебе письмо». отдал дома такому, с кислой рожей». «Но ты не ответила. Пришлось у дома ждать» а потом бежать за тобой до парка». Я сжала кулак. Мало того, что письмо не отдал, так ещё и не сказал ни слова. Вот же... гад ползучий. Может, статься и дедушкины письма всё ещё у него? Или уже превратились в пепел? Некоторых людей даже зонтик под коленку ничем не учит. «Ну, гил ты доигрался». Мне его не передали. Голос звенел от ярости, и я поспешила сменить тему. «Откуда ты узнал, как меня найти?» переставал к миссис Купер, до тех пор, пока она не с Ну и сразу пошёл к тебе». Чувствовалось, что ему по-прежнему неловко. «Расскажи, как ты сам. Что нового в театре? Сильно на меня злятся?» Рин вздохнул. «Сейчас уже поспокойнее стало, а первые дни вообще все как на вулкане жили. Искры летели только так, одно слово и пожар. Думал, поувольняет нас всех к демоновой бабуле». «Ладно, Луиза, пока ещё не время расстраиваться». Времени-то прошло всего ничего, неделя с хвостиком. Хорошо бы наш директор немного поостыл ко дню, когда я освобожусь от всех змееподобных. И остался бы без лучших актёров. Луиза, всё на тебе держалось, в этой постановке так точно. Слышать такое было приятно, поэтому я опустила глаза. Сколько в этом было истинного смущения, а сколько игры, не знаю. Грань слишком истончилась в последние дни. У меня даже щёки покраснели вполне натурально. «Я бы так не сказала». Рин махнул рукой. «И что же, спектакль совсем отменили?» «Очень хотелось знать, что я одна такая единственная и неповторимая, и что антрепренёр с ног сбился, подыскивая мне замену, да так и не нашёл». «Завтра первый показ. Без тебя». «Неожиданно и немного обидно». «И кто же меня заменит?» «Люсьена». «Люсьена?» «Нет, девочка, конечно, была хороша в роли любовницы» но, как на мой взгляд, здорово переигрывала. И если в образе истеричной графини это допустимо и даже к месту, то Сильви должна быть совсем другой. Я могла бы ещё представить, что директор выдернул какую-нибудь подающую надежды девушку из не сильно популярной постановки или попытался переманить из другого театра по-настоящему талантливую актрису, например, Аделину Вальтон. Но Люсьена... Настроение мигом испортилось. Даже пригревающее по осеннему солнце не радовало. Расстроилась. Рин погладил меня по запястью. «С чего бы?» Я деланно рассмеялась. «Думаешь, меня заботят такие глупости?» «Театр, значит, для тебя очень много». «Разумеется, много. Гораздо больше, чем кто-либо может себе представить. Но я никому не собираюсь признаваться в том, что меня волнует какая-то там Люсьена на моём месте. Тем более, что когда я вернусь, это не будет иметь никакого значения. Всё это...» Для меня ты всё равно единственная, Сильви. Рин улыбнулся. И просто единственная. Я остановилась, запрокинула голову, чтобы заглянуть ему в глаза, бездонные, как раскинувшиеся над нами осеннее небо. И такие же яркие. Выбившиеся из причёски пряди трепали ветер, и я неосознанно заправила их за ухо. После безмолвного заточения у де Мортена Рин стал для меня глотком воздуха. Чистого и прозрачного, как в лесу. Того, который хочется вдыхать полной грудью, пьянеть и сходить с ума от недолгого помешательства. «Зачем ты это говоришь?» «Потому что я с ума без тебя схожу, Луиза». Знал бы он, сколько раз мне такое говорили. Но большинство известных мне мужчин подразумевали под этим лишь желание провести ночь в моей постели. «А чего хочешь ты, Рин?» Я много думал. Он сунул руки в карманы, потом резко выдернул, потер друг от друга и обхватил себя, скрестив их на груди. А тебе? А нас? У меня есть деньги. Я удачно вложил их в одно дело. Магазин колье Арджери, знаешь? Знаю ли я? Не найдётся ни одной женщины в Легенбурге, которая хотя бы однажды не замирала у витрины, разглядывая обработанные по последним технологиям камни в изящных кольцах, серьгах, браслетах или колье из платины, золота и серебра. Невероятно дорогие украшения сказочной красоты. Каждое изделие было уникально. Ювелир Арджери никогда не повторялся. Все камни привозили из Загорья. Таких у нас не добывают. Обработка проводилась там же. Не ручная, фабричная. Магазин появился пару лет назад и с тех пор пользовался небывалой популярностью, а суммы, которые кавалеры оставляли в нём, чтобы порадовать дам, были просто баснословными. Словом, магазин принадлежит мне и моему другу. Рин помялся и закончил. Жерар — ювелир, а я веду дела. Подумал, что когда всё закончится, когда ты избавишься от этого заклятия, мы могли бы с тобой пожениться и даже открыть свой театр, если ты захочешь продолжать выступать. о только и сказала я. Хорошо, хоть рядом была скамейка. На неё я и присела, нисколько не заботясь о том, что могу замочить платье. Испарина тумана покрывала в парке всё и вся. Рин стащил шляпу и принялся её теребить. А я смотрела на него и не могла поверить в то, что услышала. Он совладелец колье Арджери? Невероятно. Вот тебе и бесхитростный мальчик. Мальчик, который снимает квартиру в доме на окраине. Я там не была, но неоднократно слышала о том, как в ней тесно и что он изредка полирует макушкой потолок. К тому же, мне кажется, сделали предложение. Что здесь особенного? Да просто актрисы редко выходят замуж. И... Он подошёл и опустился на корточки, заглядывая мне в глаза. Арк набегался и плюхнулся рядом, вывалив язык и часто дыша. Теперь на меня вопросительно смотрели уже двое. Можно было бы закатить глаза и хлопнуться в обморок. Ну, то есть вроде как хлопнуться в обморок. Но смелость Рина заслуживала честного ответа. «Рин, ты же знаешь, что я...» «Забудь об этом». Он сжал мои руки, и кисть обожгло болью. «Вот интересно». «Змея жалит только, когда хочешь изменить, или в принципе, когда рядом объявляется симпатичный кавалер и просто шепчет тебе на ушко непристойности?» «Я всё знаю, и я смогу с этим справиться. Если от этого зависит твоя жизнь, я готов тебя ждать, сколько потребуется». «Ты думаешь, что сможешь это принять?» — сдавленно прошептала я. Угораздило же оказаться между двух мужчин, да ещё и в такой пикантной ситуации. Рин и Винсент разные, как небо и земля. Первый — внимательный, нежный. Второй — демон, пойми, что и сбоку галстук бабочка. Не думаю. Знаю. Он потянулся к моим губам, но я отпрянула. Не потому что испугалась, а потому что понимала, сейчас вручить ему надежду слишком жестоко. «Если ты готов ждать», — помедлив произнесла я, «я найду тебя, когда всё закончится». Рин снова нахмурился, а потом поцеловал мои пальцы, поднялся, и подал мне руку. Назад мы возвращались в умолчании, но, как ни странно, я не чувствовала ни малейшей неловкости. Словно так и должно быть. Тишина, наше дыхание, и то под арка, то за нашими спинами, то впереди, когда он видел стаю голубей и бросался к ней со всех лап. Рин проводил меня до двери, и я не стала возражать. Вот только стоило нам разомкнуть руки, а мне перешагнуть порог дома, как ярость, задремавшая была, снова поднялась я швырнула накидку прямо на кушетку туда же полетели перчатки и шляпка гил мой высокий голос разорвал тишину этого мрачного логова и вторил ему звон колокольчика гил он появился не сразу но появился немедленно взглянул на меня и замер вы что то хотели леди луиза я была близка к тому чтобы запустить в него пепельницей которые в доме были повсюду Де Мортон не стеснялся курить сигареты там, где ему нравится, поэтому на всякий случай спрятала руки за спиной. «О да, почему вы не передали мне письмо от мистера Арджи?» Я шагнула к нему, и дворецкий попятился. Видно, всё ещё помнил зонтик. «Потому что он приносит всю почту мне», — обманчиво спокойный голос Винсента заставил сжать кулаки. Де Мортен спускался по лестнице, небрежно равнодушный, как загорье, славящееся невмешательством во время войн. «Но почему? Почему рядом с ним меня наизнанку выворачивает от гнева?» Я глубоко вдохнула и повернулась к нему. «В таком случае вопрос уже к вам. Ваша безопасность — моя забота, а вы всячески ею пренебрегаете. И кто же рассказал вам о письме?» Де Мортен остановился рядом со мной, сложил руки на груди, Привычно обжёг взглядом, раскалённым, словно угли в жаровне. В позе скука, но он умел раздавить одним движением и заставить сползать на коленях, не меняясь в лице. Да только не на ту напал. «Моя безопасность?» — я скрестила руки на груди и вздёрнула подбородок. «Если бы заклятие не имело к вам никакого отношения, меня бы уже не было. А про письмо мне сообщил тот, кто его написал». Винсент прищурился, шагнул ещё ближе, За его широкими плечами я уже не могла рассмотреть, куда делся дворецкий. Пришлось задрать голову, чтобы смотреть в глаза Де Мортону. «Вы так стремитесь вновь попасть в мою постель, что готовы даже встречаться с любовником?» Уголок рта презрительно дёрнулся. От вкратчивых интонаций волоски на руках встали дыбом, по спине побежали мурашки. А ещё на него напала болтливость. Обычно Винсент выдавал фразы покороче. И как же он относится к тому, что вы развлекаетесь с другим? В отличие от вас, не тыкает меня носом в заклятие. Я затолкала поглубже позорное желание пустить слезу в духе благородных девиц. Не представляю, что на меня нашло. Впрочем, вы и так всё знаете, ведь почту Гилл приносит именно вам. Оставаться рядом с ним не было никаких сил, но и бежать было некуда. Стоит ему ко мне прикоснуться, и я пойду за ним на край света. «Да что там прикоснуться? Он просто стоит рядом, а я готова сдирать с себя одежду и вопить. Винсент, я вся ваша». Только чтобы чувствовать его жёсткие ласки снова и снова, до изнеможения, до сорванного криками голоса. «Сказать бы, что я схожу с ума в этих четырёх стенах, что у меня скоро боязнь замкнутых помещений разовьётся, а на улице я буду шарахаться от людей, потому что их почти не вижу» о том, как меня зацепило его показное равнодушие, потому что всё, чего я хотела, — простого приветствия, только не как собаки или служанки, и, может, самую чуточку вопроса о том, как я себя чувствую. Вот только ему наплевать на меня ещё больше, чем мне на него. Здорово же придётся постараться, чтобы уравнять себя с ним хотя бы в этом». «Не драматизируйте», — бросил Де Мортон. «Мы не на сцене». Внутри всё переворачивалось от желания прижаться к нему обвивать руками шею и сплетаться в объятиях. В мыслях кожа уже вспыхивала под его пальцами и губами, а в крови суетился жидкий огонь желания. «Чтобы вам в ад провалиться!» — процедила я. «Хотя, сдаётся мне, вы оттуда вылезли». И правда, представить на его месте главного демона с рожками и хвостом было на удивление легко. Да, рога бы ему пошли, увесистые, как у горных козлов. Ещё немного, и я не выдержу, наброшусь на него сама. А на завтра буду собирать остатки гордости в чайная ситечка и посыпать её пеплом свои рыжие кудри. Такого я допустить не могла, а потому позорно сбежала, оставив Винсента в гостиной наедине с его внутренним льдом, которым можно заморозить тиранийскую пустыню. Только оказавшись в комнате, прижалась спиной к двери. Сердце колотилось как сумасшедшее, зато я всё-таки получила, пусть небольшую, но отсрочку. Впервые за всё время моего пребывания здесь эта темница стала для меня спасением.